«Соедините меня с 221-м». Послышали щелчки и длинные гудки, наконец ответил сонный голос с немецким акцентом. «Слушаю». Кристина назвала себя. «Простите за беспокойство, доктор Кенник, но один из наших клиентов находится в очень тяжелом состоянии». Обернувшись, она увидела, что синевы на лице Уэллса уже нет, но оно по-прежнему серое и дышится старику так же тяжело.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 Разумеется, если этому несчастному постояльцу уже не могут помочь доктора другого рода, я готов прийти и сыграть ему на скрипке. Прекрасно умереть под звуки Адажу, Вивальди или Тортини, да еще в хорошем исполнении. Спасибо. Надеюсь, этого не понадобится. Кристин торопливо оборвала разговор и вызвала доктора Аксбриджа из 1203 -го. Тот отвечал кратко и деловитое,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 Она в нескольких словах объяснила, в чем дело, и сказала «Может понадобится кислород. У нас, кажется, есть своя передвижная установка». «Так точно, Крис. Есть кислородные цилиндры, но мы ими пользуемся для автогенной резки». «Кислород есть кислород», — возразила Кристин. «Неважно, какие там цилиндры. Если можете, отправьте кого-нибудь сюда наверх совсем всем необходимым».